Пролог. Новый год — это быстрый промельк. Сверкнет риск от циферблата. Стрелки сойдутся ножницами на двенадцати, отсекая старый год, и первые секунды семьдесят пятого запульсируют в сердечном биении. Заняв пол дивана, я расслабленно улыбался, следя за праздничной суетой. Верхний свет в зале притушен, Пусть ярче сияют фонарики на елке, роняя дрожащие блики на дутые шары, на стеклянные гирлянды, на мерцающий дождик. По потолку бродят разноцветные сполохи, колючую верхушку венчает сияние рубиновой звезды, а по углам шушукаются тени, выставляя на показ волшебство и тайну. Самый воздух пропитался новогодней ночью. Веяло хвоей, мандаринами. Чуть-чуть припахивало острым дымком бенгальских свечей. Конфетти из отстреленных хлопушек пестрело повсюду, добавляя праздненству нотку озорной бесшабашности. Родители рано вернулись с работы, но от коллектива не отрывались. Успели таки со всеми отметить. Взгляды у обоих замаслились. Папа жарко убеждал маму, что кокетливый переднечек очень идет к ее вечернему платью и лез целоваться, а та увёртывалась, смеялась или делала большие глаза, но、ну, не при детях же. Мне было хорошо в эту сказочную зимнюю ночь, словно я оставил в семьдесят четвертом все свои страхи и беспокойства. Душа. Заново проигрывая былые детские ожидания, заряжалась надеждой. От выскверков ялочных игрушек крепла робкая вера, а где-то на смутных горизонтах сознание как будто разведнелось. Занималась любовь, пока еще безымянная, но влекущая до зноба. Настя приоткрыла дверь на балкон, чтобы впустить свежий воздух, и в морозной темноте затлели два зеленых. фосфорических кругляша, коротко мяукнув, соседский кот метнулся в тепло полосатой молнии, распушив холодную шерстку, пропахший снегом котяра запрыгнул ко мне на диван, бухнулся рядом и басисто замурчал. Сестренка подсела с другого бока, не решаясь прильнуть. Тогда я сам обнял ее и повлек к себе. Киска, ты моя маленькая, подумал ласково, вспоминая внучку, я ее так называл, когда она не шкодила. Настя повозилась, прижимаясь теснее и затихла. В эти долгие утекающие минуты конуна я жил ощущениями, отложив мысленно потом, как тот скряга, что устает перебирать золотишко и усаживается в резное кресло перед камином. Нелюдимый, крючконосый, с длинными седыми волосами. Он бездумно глядит на извивы пламени, На теплые тени, перебегающие по стенам. В его темных, глубоко запавших глазах отражается огонь, А он прихлебывает из кубка пахучий глинтвейн, Приятно мутящий рассудок, да крякает вдоволе. «Порой я сам себе напоминаю такого вот скупца», что носится со своим драгоценным послезнанием как дурак списанный торбы. Кабачок тринадцать стульев закончился, когда семейство Гаринных дружно провожало год уходящий, а ровно за пять минут до полуночи к нам обратился Брежнев. Дорогие соотечественники, дорогие товарищи и друзья, идут последние минуты тысяча девятьсот семьдесят четвертого года. Папа быстренько открыл шампанское, мам с Настей плеснули седро, и мы, стоя, с радостным нетерпением внимали генсеку. С новым годом, с новым счастьем, дорогие товарищи! торжественно, с оттяжечкой, с набатным отгулом ударили куранты. В четвером повели мы счет размеренному бою, и вот. Сошлись бокалы. Тринадцатым ударом поплыл колкий хрустальный звон. Защипали язык, лопаясь на губах сладенькие пузырьки. С Новым годом! Начался голубой огонек, но спокойно досмотреть, как Авдотья Никитишна визгливо смеется над жеманной Вероникой Маврикиевной, не удалось. Весь подъезд гудел от топота и радостного ора. Люди сновали с этажа на этаж, делясь закусками, выпивкой и настроением. Ага, вот и от нашей двери понеслись заполошенные звонки. Соседи пришли поздравлять. Ворвались хохочущей, хмельной толпой, и сразу стало тесно, жарко, шумно, весело. Утром первого января в городе стояла тишина. Народ отсыпался. Кто не на смене у тех выходной, а завтра на работу. Одинокий ветерок завевал по земку, мешая снег сконфетти, катался скуки бумажные стаканчики, путал ленточки серпантина. Тусклая серая заря без церемонно забралась ко мне в комнату, высвечивая малогабаритное помещение. Под напором грубый я вид данный в ощущениях и стояли луковые тени. Ну и пусть подумаешь. Думал я, ворочаясь в теплой постели. Что мне какой-то новый год? Я жизнь проживаю заново. Сяду сегодня в скорой Одесса-Москва с романтическим названием Белая Акация. Я растягивал мысль, предвкушая утеху движения от раду долгого пути. И уже завтра сойду на Киевском вокзале. А послезавтра все мои тревоги вернулись ко мне. Вселились в голову заново, как пчелы слетаются в улей, и отняли покой.